Глава 17. Нормально поговорить с Лопанием мы смогли только на обратном пути. Выехали мы рановато, на мой взгляд, но с другой стороны двигаться мы уже могли и отлеживаться в палатках, и дальше смысла не было. Окончательно придем в себя по дороге. Спешному выезду во многом поспособствовал глава рода Магади. Несмотря на мои предположения, что ему должно было быть тяжелее всех, ожил он первым и тут же начал наворачивать круги по лагерю в нетерпении. Слишком уж сильно его будоражил новый ранг. Я не стал над ним издеваться и скомандовал выдвижение домой. Отряд собрался быстро и мы прямым ходом вышли на ближайшую дорогу на освоенных имперских землях. Там рукой подать было до порта Сурат, но заезжать туда мы не стали, просто отправили магадис его охраной домой, а сами взяли курс на столицу. Первые пару часов мы с Лопани еще отлеживались в креслах. Впрочем, асфальт и не бездорожье машины шли ровно, и мы постепенно пришли в себя. Я уже успел глянуть на карту сектора, который достался Лопани. Ну что сказать, Баджи конкретно не повезло. Мало того, что в его секторе было всего пять объектов, меньше просто не бывает, насколько я знаю, так еще и один объект располагался в море. Вот мы, собственно, и столкнулись лицом к лицу с той проблемой, которую давно видели на горизонте. Никто из чужаков, насколько я в курсе, не знает, что делать с таким объектом. По сути, морской объект располагается на дне. И даже если глубина моря там небольшая, суть это не меняет. Как туда попасть-то? Судя по карте сектора, морской объект Лопания рабочий. И это потенциальное родовое хранилище. То есть, в принципе, на него можно было бы и забить. Восстанавливать его не надо. Производства на нем нет, а тот факт, что кто-то денег за его продажу не получит, не самая критичная потеря. Другое дело, что именно этот объект располагается относительно недалеко от берега, километрах в 20 примерно. И в этом месте море имеет тоже относительно небольшую глубину, до полусотни метров, если верить обычной географической карте. А значит, именно на нем имеет смысл потренироваться. Нас же еще два морских сектора ждут. И вот на них забить точно не получится. Их нужно будет как минимум под контроль взять. «Боджи», — позвал я. А, неохотно повернул ко мне голову Лопани. «Ничего, что я по имени», — спохватился я. Поздновато, конечно. Мы на имена еще в черноте перешли, и это было предельно естественно. Не все боевые отряды такие жестокие испытания проходят, как мы. Но теперь? Мы все-таки аристократы, и не спросить я не могу, даже если заранее знаю ответ. Да, конечно, Шахар, легко кивнул он. «Слушай, отдай мне морской объект», — попросил я. «Чего?» — вытаращился на меня Баджи. «Хочу морской объект», — повторил я. Лапания обещал мне в свое время объект, якобы тот же самый, который от него потребовал бы император, если бы я не отсек его претензии к последнему чужаку. Быть должным Лапанья не захотел, как я понимаю, и пообещал этот объект мне. Я не стал тогда отказываться. Обозначил, что ничего не требую, но дальше спорить не стал. Тем не менее, брать из будущего клановца такой откуп мне было несколько некомфортно. А теперь стало некомфортно вдвойне. Лопанье достался и без того самый маленький и самый проблемный сектор. Один объект он оставит себе, второй недоступен из-за моря, третий он отдаст мне. И что, у него всего два объекта на продажу останется? Нет, я понимаю, что я зажрался. Для пока еще толком не существующего рода Лопанье это не всего, а целых два объекта. Но через мои-то руки больше десятка этих объектов прошло, и даже они не вывели меня на уровень элиты. Великие кланы копили свои богатства и мощь веками, а то и тысячелетиями. В том числе и поэтому так оббирать своего будущего клановца я не готов. Попадись ему сектор с восемью объектами, меня совесть не мучила бы. Наверное. Проблема в том, что Лопа не дал слово, и просто забыть это не выйдет. Безболезненно отступиться от этой договоренности уже не могли ни он, ни я. Морской объект стал реально нашим спасением. «Точнее, может стать, если Баджи согласится». «Зачем он тебе?» — подозрительно прищурился он. «Мне любопытно», — честно ответил я. «Ты же понимаешь, там все равно придется разбираться с морскими объектами. Ну вот, хороший повод начать». Я понимал, что сам Лопания разбираться не будет. Не сейчас, по крайней мере. У него элементарно ни людей, ни средств для этого нет. А разбираться действительно придется. И, скорее всего, Баджи отдал бы этот объект первому, кто захотел бы разобраться. Просто так, чтобы его самого не трогали. Если это буду не я, мое и без того весьма эфемерное лидерство среди чужаков пошатнется. Нужно ли мне это лидерство? Ну, как сказать. Да, я его не хотел в свое время. Но потом я оценил плюсы. Учитывая, что даже Лианг меня признал. Это как минимум определенный авторитет для нескольких наследников и козырей рода из четырех стран. Лишнее уважение и репутация еще никому никогда не вредили. Да и чуйка гнала меня туда же, в море. «Это не то, что я тебе обещал», — ровно произнес Лопаня. «Разве?» — хмыкнул я. «Ты обещал мне объект. Нет, о выборе речи не было, но разве тебе не нравится мой выбор?» Баджи скривился и промолчал. «Да, я понимаю, как это выглядит. Богатый мажор проявляет снисходительность к бедному родственнику и вместо хорошей дорогой игрушки забирает сломанный мусор». «Баджи, поверь чуйки лидера», — сказал я. «Мне нужен этот морской объект». Лопаня встретил мой взгляд и какое-то время пристально смотрел мне в глаза. «А остальные наши договоренности остаются в силе?» — осторожно уточнил он. «Ты о чем?» — не понял я. «Мои артефакты по-прежнему стоят столько же, сколько на рынке», — слегка улыбнулся он. «Ты про свой новый ранг?» — уточнил я. И после его кивка ответил. «Конечно, заберу все, что ты сделаешь по ценам для седьмого одноцветного ранга». Баджи благодарно склонил голову и немного оттаял. Он полагал, что этим хитрым маневром с морским объектом я хочу получить в его лице дешевую рабочую силу, что ли? Мол, раз забрал самый спорный объект, то и платить за артефакты нормально больше не буду. Да, с доверием нам еще работать и работать, похоже. И все равно не понимаю, — помотал головой Баджи. «Да я тебе что, скряга император, чтобы ни за что целый объект забирать?» — вспылил я. Не для того я за твою свободу с ним бился, чтобы себя на его месте обнаружить. Баджи глянул на меня с насмешковым интересом. «Да не кипятись, понял я», — улыбнулся он. «И извини, если задел». «Не стоит», — отмахнулся я. «Я сам виноват. Надо было сразу отказываться от объекта, чтобы не было подобных недоразумений. Теперь уже поздно строить из себя невинность. Я ведь тогда поддался жадности, как ни крути. Хорошо, хоть и сам вовремя отдумался. И Баджи мне поверил в итоге. «Так что, договорились?» — все же уточнил я. «Да забирай свой морской объект!» — хмыкнул он. «Раз тебе нужен этот чемодан без ручки, мне же легче. От меня хоть и результатов его исследования никто требовать не будет». Лопаня тоже все понимает. Это радует. «Благодарю!» — склонил голову я. Пару часов после этого разговора мы с Баджи посвятили тренировкам. Первые попытки вытянуть магическую нить на новом ранге — это одна из немногих совершенно безопасных для окружающего пространства вещей. В любом другом случае лучше идти на полигон. Ну, если это недавно освоенное тысячу раз повторенное плетение для артефактов, конечно. У нас начало получаться примерно одновременно. Переглянувшись, мы уважительно кивнули друг к другу, и я потребовал техническую остановку. Перерыв в любом случае нужен, да и поесть не помешает. Ну и просто ноги размять. Когда мы вернулись в машину и колонна вновь тронулась, я спросил. «Баджи, ты готов начать работу с родовым камнем?» «Так говорится-то, мы вроде как договорились, но лопания до сих пор так и не попросил у меня, собственно, камень». Я уже не знаю, зачем он время тянет, но мне это начало надоедать. Такими темпами он еще не скоро вступит в мой клан. Не хотелось бы искать седьмой рот на стороне. «А ты готов мне его отдать?» — бросил на меня нечитаемый взгляд Баджи. «В смысле?» — не понял я. «Мы же договорились». «Мы договорились договориться», — усмехнулся он и, видимо, моё непонимание добавил. «Ты сказал, что отдашь мне камень, но не за просто так, мол, договоримся». «Ты поэтому время тянешь?» — прямо спросил я. «Ну а чем я, по-твоему, должен был расплачиваться?» «До привязки сектора у меня не было ничего равноценного». «Объект опять предложишь?» — фыркнул я. — А ты опять откажешься? — фыркнул он. — Да нет, на этот раз не откажусь, пожалуй. Я сам в свое время обменял объект на родовой камень для Астарабади. Родовое сокровище в обмен на хранилище — стандартный вариант. Не только я. Шанкара и Абихат тоже, насколько я знаю, такую цену брали. Они не сказали, что конкретно им досталось, но сам факт такого обмена подтвердили. Своим ближникам и Астарабаде родовые камни я подарил. Вместе с титулом аристократа, по сути. «Да и не только родовые камни, если уж на то пошло, но это свои. Абаджи, как бы я не хотел в итоге видеть его в своем клане, пока чужой. Может, однажды мы и станем друзьями, но даже это будет легче сделать, если между нами не будет никаких односторонних долгов». «А надо?» — слегка улыбнулся я. «Не надо», — серьезно ответил Лопани. «Хотел бы я стать чьим-то вассалом, согласился бы на предложение императора». «Логично». Там, правда, тоже сопутствующих проблем хватало бы, но это уже детали. Асана Астарабаде, кстати, мне именно вассалы. Да, они принесли клятвы раньше, чем получили статус аристократов и родовые земли, но суть это не меняет. Это мои люди, и неважно, аристократы они или нет. Даже если я распущу клан, они все равно останутся моими вассалами. Более того, свои вассальские обязательства они, став основателями своих родов, автоматически перекинули и на своих потомков. И да, Лапанья прав, это довольно специфические отношения. Например, вассальный род обязан защищать старший род, любой ценой. Если мой род умрет, роды Асаны и Астарабади тоже умрут в полном составе. Их кровная магия прикончит. По сути, вассальные роды обязаны ставить интересы старшего рода выше своих. Тогда не буду, легко согласился я. Объект в обмен на родовой камень — это стандартная цена. «Меня устраивает», — кивнул Лапаня и хитро улыбнулся. «А бонусы для клановца будут?» «Очистишь родовой камень от старой привязки, вступишь в клан, и я попрошу Асан привязать камень к твоей крови», — улыбнулся я в ответ. «Просто так, как и для любого клановца». Лапаня шапешил. «Ты сейчас серьезно?» — сдавленно уточнил он. «Вполне», — спокойно кивнул я. «Для только что основанного рода Астарабаде эта услуга ничего не стоила» но ну, если не считать искренней благодарности главы рода и его желания как-то помочь Асан в делах. «Нет, у тебя все-таки уникальный клан», — пробормотал Баджи. И «Я однозначно к вам хочу». «Ну так вперед», — усмехнулся я. «Камень-то заберешь? Начинай уже с ним работать. Чего время тянуть?» «Объект себе выбери», — потребовал Лапани. «Если тебе все равно, то я предпочел бы тот, который ближе всех к действующей границе», — произнес я. После интеграции свободных земель в состав страны почти все объекты Приморского сектора окажутся довольно далеко от новой границы. Правда, я почти уверен, что близость к издавна освоенным землям будет сказываться еще долго. Однако мне все это было неважно. Просто выбранный мной объект располагался практически вплотную к приграничным землям, занятым кланом Джоти. И именно для них мне своих объектов в секторе Лакхнау не хватило. «Договорились», — кивнул Баджи. «Ты говорил, что без моего ведома привязку объекта сделать невозможно. А как дается разрешение?» «Два варианта», — ответил я. «Или ты сам должен присутствовать в тройке магов, которые открывают объект, или в своей магической карте помечаешь нужный объект и даешь разрешение для конкретной крови». «И переперевязка тоже так делается?» — уточнил он. «Да», — подтвердил я. «Даже если я привяжу объект к своей крови временно», то для привязки к другой крови после продажи мне все равно нужно будет твое разрешение. — И ты не будешь этого делать, — понимающе улыбнулся Баджи. — Нет, конечно, — хмыкнул я. — Зачем эти лишние телодвижения? Сразу с покупателем приеду. — Ясно, — кивнул Лопани. — И у меня к тебе еще одна... просьба, наверное. — Слушаю. — Могу я начать работать с родовым камнем в твоей резиденции? — спросил он. — Как-то не хочется, знаешь ли, таскать с собой такое сокровище, не имея даже толковой охраны. — Предусмотрительно. Родовой камень изрядно фонит, и этот фон весьма узнаваем. Для тех, кто понимает, конечно. Хорошо, что Лопани об этом факте помнит. Ему пока действительно не стоит светиться с такой вещью. — Конечно, — улыбнулся я. — Можешь даже временно пожить у меня, если хочешь. Дом большой, места пока хватает. — Пока? — приподнял брови Баджи. — До моей второй свадьбы ты точно никого не стеснишь, — улыбнулся я. — Понял, — кивнул он. «И, пожалуй, приму твое приглашение. Благодарю». Баджи склонил голову. Судя по тому, что после этого он замолчал, все, что хотел, он для себя выяснил. «А вот у меня остались вопросы». «Когда ты сможешь заняться улучшением моего производства артефактных заготовок?» — спросил я. «Тебе срочно?» — с непроницаемым выражением лица уточнил он. «Да не то чтобы», — неопределенно покачал головой я. «Но я полагал, что лишние деньги тебе не помешают». «Я бы предпочел сначала вступить в твой клан», — произнес Баджи. «Ты ведь не дашь постороннему аристократу долю в производстве». «А ты именно долю хочешь», — Понимающе улыбнулся я. «Да», — кивнул он. «У тебя магическое производство еще в самой начальной стадии, считай. Через десяток лет твое производство, в том числе и заготовок, будет приносить намного больше, чем ты мог бы заплатить мне сейчас». «Логично». Ну, то есть не обязательно все будет именно так, конечно, но я и сам настроен на такой вариант, и он вполне вероятен. Хорошо, отложим пока этот разговор», — кивнул я. Жаль, конечно, но он в своем праве. А мне неплохо бы понять, сколько нам еще работать с паршивыми артефактными заготовками. «Баджи, а сколько тебе лет?» — спросил я, и в ответ на его недоумевающий взгляд пояснил. «Твоему телу здесь я имею в виду. Ты же в курсе, что наследник рода не может принимать определенное решение. «Не понял», — признался он. «Ты про какие решения?» «Вступить в клан может только глава рода», — сообщил я. «У наследника нет права подписывать документы уровня кланового договора». «Забавно», — усмехнулся Лапанья. Васалом наследник стать может, а клановцем нет». «Наследник рода может стать личным вассалом», — поправил его я. «Подписывать вассальный договор от имени рода он тоже не имеет права». «По сути, разница прав наследника и главы рода именно в этом». Внутри рода наследник может принимать любые решения, кроме разве что изгнания родичей. На ведение бизнеса тоже ограничений нет. А вот определять путь рода в глобальном смысле имеет право только его глава. «Тогда что мне предлагал император?» — нахмурился Баджи. «Личный восселитет? Всего лишь?» «Это не всего лишь», — покачал голову я. «Самое ценное в роду лопания это ты. Ну и я не исключаю того, что однажды...» Тебе предложили бы подписать вассальный договор на весь род. И я не смог бы отказаться, — скривился Баджи. Я неопределенно покачал головой. Может, и смог бы, но я, честно говоря, тоже в это не верю. Императорский род уже не первый век подминает под себя аристократические роды из тех, что попроще. Наверняка схема у них давно отработана. Нашли бы способ заставить, если бы захотели. Понятно же, что даже в роли вассала чужак не выдаст всех своих тайн. А вот его дети или внуки, особенно воспитанные в русле преданности императору, легко. — Ладно, это уже не важно, — отмахнулся лопани Моему телу шестнадцать полных лет, до восемнадцати чуть больше года. — Как и мне, собственно. Вот только мой формальный возраст не влияет на формирование ранга клана. — Великими-то мы станем, если верить Джоти, а вот дальше мы споткнемся на лопанье. Точнее, на его формальном возрасте. Надо будет, кстати, покопаться в архивах и поспрашивать знающих людей, почему именно в 18 лет полукруг наследника рода трансформируется в знак главы рода. И у всех ли оно так? Фактически и я, и Аргус, и Баджи — главы своих родов. Я так уже давно выполняю эти функции. Аргус тоже не вчера встал во главе великого клана. Тем не менее, даже будучи главами кланов, Мы все равно только наследники родов. Чем этот несчастный год так критичен для родового камня? Это ведь не законодательные формальности, это магия крови. А это важно? уточнил Баджи. Или ты считаешь, я легко справлюсь со старой привязкой родового камня? Ну, вообще-то думал, что да, кивнул я. Оптимист, фыркнул Баджи. Ты же сказал, что представляешь, что делать, напомнил я. «Я сказал, что кое-что знаю о способах снятия привязки», — поправил меня он. «Прям-таки полноценных методик у меня нет. Есть кое-какие соображения и кое-какая информация. Что из этого выйдет, и уж тем более, как скоро, я понятия не имею». «Ну да, что-то такое я и подозревал. Уж больно неопределённо он в прошлый раз выразился». «Что ж, на крайний случай через 20 лет привязка спадет сама», — усмехнулся я. «Ну не до такой же степени», — возмутился Баджи. Все в твоих руках, улыбнулся я. А, да.